А по образчику можно было узнать всю мысль. Таким-то путем Кромвель раз десять позволил нам заглянуть в свою душу, когда все думали, что она покрыта тройным покровом, как говорит Гораций. Но Монг... Ах, Ваше Величество, избавь вас, Боже, вести политические дела с монком От него-то в один год посидели мои волосы. Монг, к несчастью, не фанатик, а политик. Он не лопнет, а сожмется».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 Ваш брат Карл Второй. Брат ваш знает, что это за воин, что это за чудо глубокомыслия и упорства, двух качеств, перед которыми ничтожный ум и отвага. Ваше Величество, я был отважен в молодости, но умным я был всегда. Могу этим похвастать, потому что меня упрекают за это. С этими двумя качествами я сделал неплохую карьеру. Сын простого итальянского рыбака,